Глава 17. Нет еды, нет врача. Хузум, ноябрь 1944 года. Ноенгамме, декабрь 1944 года. Тигисену приказали подготовить для лагерного начальства отчет по всем случаям болезни и оценить, сколько времени потребуется каждому пациенту, чтобы вернуться к работе. Несколькими днями раньше самых тяжелых отправили в Ноенгамме. Из Ладелунда в Хузум пришло несколько поездов. В лагере оставалось около тысячи заключенных, и судьба противотанковых укреплений явно тревожила начальство. До полутора месяцев, обещанных гримом нацистскому руководству, оставалось всего две недели а конца и края работе не предвиделось. Доктор вместе с Вимом и еще несколькими помощниками прошелся по пяти баракам лазарета с листком бумаги и карандашом. Чаще всего Тигисен здесь не показывался и не знал, насколько тяжелое состояние многих пациентов. Вима другие видели их ежедневно и могли сообщить доктору всю необходимую информацию. Обход занял все утро. Потом доктор составил списки в своем кабинете. Он попросил Вима привести одному из французов, французского пастора, тоже заключенного. Француз умирал и хотел получить последнее причастие. Вернувшись, Вим обнаружил, что доктор сидит, обхватив голову руками и смотрит на листок на столе. Тигисен молча подтолкнул листок к нему. Трудовой лагерь Хузум, 25 ноября 1944 года. В настоящее время в лазарете находится 734 больных заключенных. А именно, кишечные заболевания, 125. Первое. 45 тяжелых случаев кровавой диареи от которой невозможно ожидать выздоровления. Значительную часть больных можно считать неизлечимыми. Второе. 80 случаев обычной диареи средней тяжести. Воздоровление возможно от двух недель до месяца. Многие заключенные с легкой диареей продолжают работать в командах. Другие внутренние заболевания. 139. Первое. 12 случаев легочных инфекций, 6 случаев плеврита, 6 случаев инфекций почек и мочевого пузыря, 4 случая инфекций почек, 11 пациентов с сердечными заболеваниями, 2 случая ревматической лихорадки, 3 случая язвы желудка, 9 случаев рожестого воспаления. Один случай инфекции желчного пузыря. Один случай венозного воспаления. Четыре случая дифтерии. 6 пациентов с туберкулезом. Девять пациентов с тяжелыми отеками. Второе. 35 случаев общей слабости и истощения. Не могут работать. Тридцать случаев общей лихорадки. Эти пациенты, вероятно, смогут приступить к работе в течение 14 дней. Кроме того, множество случаев ревматизма, много случаев стоматита, вызванного недостатком витаминов. Все пациенты работают в командах. Открытые раны. 470. Первое. 242 случая тяжелой инфекции мягких тканей, абсцессы, Глубокие инфицированные язвы. Эти пациенты ни при каких условиях не должны работать, и большая их часть погибнут. Второе. 228 случаев легкой инфекции мягких тканей. Значительная часть таких пациентов смогут вернуться к работе после 14 дней покоя и лечения. На сегодняшний день зафиксировано 188 смертей. На следующее утро на рассвете прямо за углом первого больничного барака произошло нечто такое, что, несмотря на ужасный конец, позволило им посмеяться. Отчет Тигисена не порадовал Грима и его подчиненных. Тигисин даже сомневался, дошел ли документ до вышестоящего руководства, Или так и остался в ящике его стола. Как бы то ни было, слишком мало заключенных могли работать во внешних командах. Эсэсовцы решили использовать и больных из лазарета. Боясь заразиться, они отправили туда капо. Вим быстро спрятался в чулане. Капо мгновенно прошлись по всем пяти баракам и вытащили на поверку всех, кто еще мог ходить. Один из Капо крикнул, что все должны раздеться. Больные люди стояли на морозе голые, истощенные и несчастные, ожидая решения своей судьбы. Один из охранников спросил пациентов, чем они больны, и стал пересказывать их ответы. — У меня температура, — сказал первый заключенный. — У меня тоже температура, — ответил эсэсовец, — указал на груду одежды рядом с плацом и на ворота. «Одевайся и марш на работу!» Такая судьба постигла почти всех. И вот эсэсовец подошел к датчанину аскетического вида, одному из самых старых в лагере. Этот человек был учителем и свободно говорил на нескольких языках. «Что у тебя?» — спросил эсэсовец. Не моргнув и глазом, заключенный ответил «Их бин айн идиот». «Я идиот». Охранник автоматически начал переводить. «Их бин аух айн иди...» Тут ему стало ясно, в каком глупом положении он оказался. Он побагровел от ярости. Другие заключенные с трудом удерживались от смеха. «Фюнфунцванзиг ам арш!» «Двадцать пять плетей!» Два капо уже держали козла наготове. Дочанина швырнули на живот. Капо принялся лупить его кнутом. дочанин сам должен был считать удары. После первых пяти спина его превратилась в сплошную рану, а к концу истязания он с трудом шевелил языком. Друзья помогли ему подняться. Он был весь покрыт кровью, скорее мертв, чем жив. Капо приказал ему идти на работу. Датчанин тихо сказал друзьям. Его вспыльчивость, похоже, берет над ним верх. Он указал взглядом на эсэсовца. Удивительно. Но вечером датчанин вернулся живым. Его встречали как героя. При наличии 700 больных... Ситуация в лазарете достигла такой степени, что 4 декабря в Ноенгамме снова отправился поезд, увозивший 300 больных. Место в лазарете освободилось, но заполнение оставалось лишь вопросом времени. Вим уже сомневался, что немцы действительно надеются закончить строительство Фрисской стены подобным образом. Когда он прибыл в лагерь, они были относительно крепки и здоровы, и их было больше тысячи человек. Теперь же каждое утро на работу выходило менее трехсот абсолютно истощенных и больных узников, и каждый день они приносили с собой 4, 5, а то и больше трупов. Так долго тянуться не могло. Молодой фермер на своей телеге приезжал в лагерь, не реже трех раз в неделю, и каждый раз уезжал с полным грузом. Узники сходили с ума, воровали друг у друга. Приберегать хлеб на следующий день стало опасно, потому что ночью тебя могли избить, а то и убить другие заключенные. В блоках царила полная анархия. Контроль утратили даже блок Эльтесте и штубендинст. В подпольной экономике лагеря все выражалось в сигаретах, главном средстве обмена. Сигарет было мало, их жаждали всей душой, и их все еще можно было достать. Если у тебя были сигареты, ты без труда мог получить лишнюю пайку хлеба, колбасы или теплую одежду. Тонкий свитер стоил пять сигарет, теплый — семь. Сигареты поступали в лагерь в посылках, от Красного Креста. Там же были и продукты. Их регулярно получали только датчане и норвежцы. Голландский Красный Крест в Ноенгамме в подлагеря ничего не присылал, поскольку занимался исключительно военнопленными пленными Каждый, у кого были сигареты, старался как можно быстрее обменять их на еду. Один случай с ужасом обсуждал весь лагерь. О нем стало известно даже в лазарете. Два француза и поляк были освобождены от работы во внешней команде. Им приказали вычистить туалеты и места для мытья. Трудно сказать, какая работа была лучше. Заключенные жаловались друг другу на грязную работу и твердили, как им хочется есть. У одного из французов оставалось несколько сигарет, и он сказал земляку, что собирается обменять их на что-нибудь съестное. Поляк услышал слово «сигареты» и сделал им предложение. Его приятель работал на кухне СС и иногда подворовывал мясо. Конечно, это было строжайше запрещено и очень опасно. Но он мог выяснить у приятеля, есть ли у него что на обмен. Француз кивнул, и через полчаса Поляк вернулся с хорошими новостями. Ночью он принесет кусок мяса в обмен на сигареты. Они втроем встретились в условленном месте, задежной и обувной мастерской, в 15 метрах от сортира, где валялась гора трупов. Они заглянули к доктору, огляделись вокруг. Света не было. Лагерь тонул во мраке. Единственный луч света пробивался из окна кухни, чтобы они видели, куда идти. На сторожевой вышке они заметили маленький огонек сигареты. Дул сильный ветер, было страшно холодно, плац покрывал тонкий слой снега. Заключенные дрожали от голода и страха. Поляк протянул им пакет, завернутый в бумагу, и получил сигареты. Они не произнесли ни слова, и поляк скрылся в ночи. Французы быстро вскрыли пакет. Там, как и было условлено, лежали два небольших куска мяса. По виду печенка. Они были голодны, готовить мясо было негде, поэтому они впились зубами в мясо и в мгновение ока съели все. На следующий день они снова встретились в сортире. На этот раз с французами работал другой поляк. Француз, обменявший сигареты, дал ему понять, что мяса было очень уж мало. Поляк рассмеялся и принялся перешептываться со своим земляком. Француз настаивал на своем, началась свара. И тогда поляк сказал, что у него никогда не было приятеля на кухне. Когда началась драка, он открыл дверь сортира, указал на распотрошенный труп валявшийся на общей груди. «Смотрите, что вы ели!» Из раны торчали куски грубо откромсанной печени. Заключенные, которые более не могли следить за собой, переставали мыться и зарастали грязью, уже были одной ногой в могиле. Вот почему Вим каждое утро тщательно мылся, несмотря на холод, и старался следить за своей одеждой в меру сил. Он мог обменять кусок хлеба на услуги портного, который мог зашить и залатать одежду. Он даже сумел стащить ботинки с умершего датчанина. Ботинки были во вполне приличном состоянии. С каждым днем становилось все холоднее. Каждый день шел дождь или снег. Наступил декабрь, и к лазарету добавляли все новые бараки. В конце концов, Больные заняли и последний, восьмой барак. Тигисе натерзали чувство беспомощности и депрессии. Порой он по несколько дней лежал на своем матрасе, апатично уставившись в потолок и пытаясь привести мысли в порядок. Грим отлупил и его самого — Только за то, что он сказал, что пожилые заключенные и люди с большими открытыми ранами не могут работать в противотанковых рвах. Грим обвинил его в саботаже и заявил, что он пытается лишить германский Рейх живой силы. Комендант пригрозил отправить в траншеи и самого доктора. А потом, утром 21 декабря, Оставшихся заключенных не вывели на поверку среди ночи и не отправили на работу. Семь часов. Восемь. Ничего. Капо ворвались в бараки лишь в девять утра. Всех, и больных, и здоровых, вытащили снар и построили на плацу рядами по пять. Заключенные надели шапки, сняли, равнялись налево и направо в последний раз. Это было сюрреалистическое зрелище. Смертельно больные люди буквально висели друг на друге. Их кости удерживала лишь тонкая, сморщенная кожа. Одежда висела на этих живых скелетах, как мокрый мешок. Через час раздалась команда. «Абмарширан! Марш!» Заключенные медленно двинулись к железной дороге. Прошло несколько часов, прежде чем все залезли в вагоны и нашли себе место. Капо орали и работали дубинками изо всех сил. Но люди уже не обращали ни на что внимания. В лагере осталась лишь небольшая команда зачистки. Вим нашел себе место в предпоследнем вагоне. Как и все, он сидел, прижав колени к груди за следующим заключенным, Никто не мог лечь. Это положение было особенно мучительно для тех, чьи ноги были покрыты язвами. Чуть комфортнее расположились охранники. Они сидели между двумя группами заключенных на охапке соломы. Поезд тронулся около полудня и прибыл в Ноенгамме через сорок часов. Лагерный оркестр грянул Альта камераден». Старые товарищи, как это часто случалось. Энергичный немецкий марш еще больше усугубил страдания заключенных. Эсэсовцы из комитета по приему видели почти все, но из этих человеческих отбросов нечего было выбирать. Большинству приходилось помогать выбраться из поезда. Люди не могли стоять. Капо послали в вагон ничего не подозревающих французов. Те были потрясены. Вдоль стен, на крюках, на собственной одежде, висели десятки трупов, чтобы живым хватило места. На одном крюке висел Альбертус доктор с раскроенным черепом. Он вошел в вагон здоровым человеком, но во сне все произошло очень быстро. Он долго пользовался своим положением привратника лазарета. Увидеть врача, не поделившись с доктором солидным куском хлеба и желательно несколькими сигаретами, было невозможно. Ты мог истекать кровью изо всех щелей, мог умирать прямо на его глазах. Его это не волновало. Нет еды, нет врача. В поездах не было даже ведер для туалета. Почти все заключенные были покрыты мочой и экскрементами. Вонь стояла невыносимая. Вим окончательно пришел в себя, лишь когда обнаженный стоял на плацу при минус 10 градусах на улице. Вновь прибывших сортировали доктора-эсэсовцы под руководством коменданта лагеря Пауле. Самым тяжелым — позволили ехать дальше на так называемое «восстановление». Им предстояло отправиться в лагерь, который сасовцы цинично называли «восстановительным лагерем Берген-Бельзен». Больных, но не до конца истощенных, отправили в Ревир-Нойенгаме. Тех, кто не находился в критическом состоянии, но был слишком слаб для внешних работ, отправили на внутренние работы» в Шонунгскамандо, вплоть до выздоровления. Каков же итог трех месяцев работы под лагеря Хузум-Швезинг? 297 заключенных умерли на месте. 80% из них были голландцами. Подавляющее большинство оказалось в массовом захоронении на задворках кладбища города Хузум. Трупы хоронили в бумажных пакетах. Десятки заключенных умерли по пути в Нойенгамме. Около 750 заключенных вернулись в основной лагерь с опасными болезнями. Многие умерли в ближайшие дни, недели и месяцы. афризская стена. В ноябре-декабре 1944 года высшее командование пришло к выводу, что стратегическая ценность этих укреплений слишком мала, чтобы заканчивать работы. Вся операция была прекращена. Многие участки так и остались недостроенными. Запланированная 14-километровая полоса в Хузуме оказалась единственным законченным участком. Грим принимал комплименты и получил под свою команду несколько подлагерей в районе Меппена. После войны выяснилось, что союзники никогда и не собирались высаживаться в Северной Германии, как в Нормандии. Пролив Вадензе никак не подходил для этой цели, и побережье было слишком болотистым для танков и тяжелой техники. Они завязли бы в грязи, не добравшись до первой линии укреплений».